Что будет, если в одном месте собрать больше четырех женщин одновременно? Либо скандал, либо потрясающая вечеринка. А скорее всего и то, и другое сразу. Глава первая, где нас всех будоражит при неприятной известии. Если вам звонит, Бася, да еще с утра, да еще с утра в воскресенье, это точно плохая примета. Это не к добру. Даже если Бася звонит вечером вторника, хорошего ждать не стоит. Бася, она как тот самый вестник, что приносит плохие вести. Приносить хорошие ей скучно, ибо в хорошей новости нет никакого перца. Так что бася активизируется только, когда на ее хвосте налипла плохая весть. Только почему-то ее еще никто не убил. Все боятся связываться. Бася, она как стихийное бедствие. Ее лучше просто тихонько пересидеть в каком-нибудь надежном теплом подвале. С другой стороны, Бася всегда будет держать вас в курсе. Если это для вас важно, держаться в курсе кучи, в общем-то, совершенно для вас неважных и ненужных вещей, то Бася — это именно то, что вам нужно. Она-то уж никогда не даст вам пропасть в неведении. Если где-то комар сдохнет, Бася и об этом узнает и обязательно поставит вас в известность. Вообще, Бася не так страшна, как я ее молюю. Ну, что я действительно наговариваю на человека? Бася... Яркая творческая натура, фонтан энергии и эмоций, вереница и караван историй. С Басей никогда не бывает скучно, но если она звонит в воскресенье с утра, значит, что-то случилось. Ну, не думайте, что она вот так возьмет и все вам сразу расскажет. Нет, нет, она тоже хочет получить свой кайф, а то будет как в плохом сексе. Три минуты и все. Отстрелялись, можно дальше смотреть кино, поставленное на паузу. Так что, если уж Бася позвонила, то с Басей без прелюдий не обойтись никак. Она звонит, вы берете трубку, и она задает вопрос, отдающий идиотизм. — Галчка, это ты? — Ну а ты, Бася, куда звонишь? — Марлене? — Номером ошиблась. — Ты чё такая? — немедленно обижается она. — Я тебя отвлекаю? — В воскресенье? В девять утра? — Нет, что ты! — Язвите вы. Впрочем, вы же не злитесь на самом деле. Ибо от чего такого вас в самом деле отвлекла Бася? Ведь сегодня же выходной. А что может быть хуже для матери, чем утро выходного дня? Ребенок дома, и вы тоже. Если бы хоть одного из вас не было, ну, это еще куда не шло. А так оба на лицо, а детский садик, где хотя бы ребенка накормили вкусной здоровой пищей закрыт, да еще и собака, а день впереди длинный. Завтрак, обед, ужин, который приготовлю я. Дочка будет плеваться, собака будет намекать, что. Уж лучше жрать готовый сухой корм, а я буду чистить пригоревшие кастрюли. Так что я была готова пообщаться с Басей столько, сколько бы она ни пожалела. И задала правильный вопрос, что случилось? Да так, случилось кое-что, — ответила она, — естественно, только нагоняя туману. Даже не знаю, как сказать. Ну скажи прямо, скажи как-нибудь. Слушай, такой вот... Вопрос. Моментально переключилась. А как ты думаешь? А может нам встретиться с девочками до Нового года? Зачем? Почему? Удивилась я. Обычно мы. Вся наша компания, то есть Бася, я, Марлена, Карасик, Сухих и иногда Люська, Авенга, всегда встречались после Нового года. Всегда. Это примерно пять последних лет. И я не видела никаких причин традицию менять. После Нового года не будет пробок. После Нового года всем будет нечего делать. После Нового года все ужасно устанут, постоянно есть и есть. Так что всем будет плевать, вкусный я испекла пирог или нет. Нет. Ты просто скажи, ты в принципе не против. Но что случилось? Кто-то из девочек уезжает? Марлена все-таки решила умотать в Таиланд. Марлена — самая воспитанная, тактичная и интеллигентная из нас. Всегда справляла Новый год дома, но каждый год активно обсуждала возможность уехать, справлять праздник где-нибудь далеко далеко И у таких упаднических настроений были свои причины. Все последние годы, с тех самых пор, как Марлена со своей семьей переехала из небольшой квартирки на Остоженке в комфортабельный трехэтажный особняк в очень сильно ближнем Подмосковье, у нее с новыми годами возникла неразрешимая проблема. Каждый год 31 декабря на порог ее дома слетались родственники и друзья ее самой, и особенно ее мужа Вани. Некоторые из вышеуказанных друзей и родственников заезжали вообще без предупреждения. Говорили, мы не могли вас не поздравить. Мы только на пять минуточек забежали по дороге, перекинемся по рюмашке и поедем дальше. После чего они доставали из багажников увесистые чемоданы, проникали внутрь дома и отказывались покидать периметр до 13 января. После старого Нового года Марлена начинала демонстративно убирать свою большую пушистую искусственную гель, и гостям ничего не оставалось, как все-таки уезжать. В прошлом году Марлена рассказывала, как к Рождеству у них в доме не осталось из еды ничего, кроме консервов. Она сообщила группе товарищей, осевших в ее гостиной, о перебоях с продовольствием. Так они. Эти, с позволения сказать, товарищи, только милосердно кивнули и сказали, что консервы — это тоже еда. За неимением ничего лучшего. И посоветовали Марлене не переживать и тащить консервный нож. Так что в том, чтобы Марлена решилась улететь от такого счастья за три девять земель, хоть бы и в Таиланд, я не видела ничего странного. Я бы тоже свихнулась, если бы мне пришлось принимать ораву гостей из двадцати человек. Я с ребенком и собакой-то плохо управляюсь. Впрочем, Марлена — это совсем не то, что я. Марлена, она как Мэри Поппинс, как мисс совершенства, только миссис, конечно. Когда я бываю в Марленином доме, я тихо щурюсь от чистоты и небесно-яркого света. Ее тарелки сухи и стерильны, а бокалы расставлены по местам в сверкающей чистотой стеклянной витрине. Ее дети ухожены, у них всегда подстрижены ногти, выглажены рубашки, вычищены ботинки. ее муж ужинает, держа вилку в левой руке, а столовый нож в правой, не потому что он в гостях или к ним приехали в гости приличные люди, а потому что ему так действительно удобно. Марлениной жизнью был бы счастлив жить любой из нас. До того, как я познакомилась с ней, я и не знала, что жизнь может быть такой размеренной, вкусной, красивой и беспечной. Во всяком случае, когда на нее смотришь, создается именно такое впечатление. — Нет, Марлена тут ни при чем. Она остается здесь, хотя и не рада этому. Между прочим, ее то, что случилось, просто потрясло. Тут Бася выдержала приличествующую моменту паузу, дав мне осознать, что то, что случилось, действительно серьезно. Что это не какая-то там сплетня о том, что Арина Шарапова на самом деле жутко толстая и красится так, словно надевает маску для Хэллоуина или что в ее доме чудесным образом исцелили кота наложением рук. Все это мелочь. А тут случилось что-то действительно потрясающее.